Паника усилилась. Хелхали удалось удержать у шатра лишь нескольких преданных мурабов. Он боялся, что германцы уничтожат палатку вместе с покойником. Но им было не до того. Они отражали натиск гуннов, которые среди всеобщего смятения валили прочь, круша друзей и врагов. В то время как Ардарик стоял на месте. Визигаст и Дакхар со своими людьми пытались пробиться с южной стороны площади, туда, где возвышалась башня, в которой была затчена Ильдихо. докхар прокладывал себе дорогу мечом, с трудом продвигаясь вперед. Вдруг король Визигаст воскликнул докхар На крыше гун! Она погибла!» докхар на миг остановился и, взглянув вверх, выдохнул. Это Джангизец она борется с ним. В отчаянии бросился он вперед, изо всех сил работал и мечом, и копьем. Но если бы дорога была и вовсе пуста, он и тогда не поспел бы на помощь своей возлюбленной. Глава девятая Поднявшись на ноги, Джангизец постоял, привалившись к чьему-то покинутому коню, и едва перевел дух, в глазах темнело. В ушах стоял звон. Толпа бегущих вновь едва не сшибла его, но кто-то узнал, — это же сын царя, Дженгизиц, он ранен, не задавите его! И все пронесли с мимо. Дженгизиц собрался с силами и обратил взор на башню. Новые толпы оттеснили его. Пропустите меня, прохрипел он, обращаясь к бегущим, пропустите меня, гунны, я прошу вас, слышите, Дженгизец просит. Такая страсть прозвучала в его словах, что гунны отступили, отталкивая своих соседей. Дженгизец просит, этого еще не бывало. Пропустите, сына господина, что хочешь ты, господин, бежать? Нет. Отомстить! — прохрипел он, расталкивая бегущих, и, выхватив из-за пояса свой кривой меч, помчался к башне. Дверь не уступала ударом, Одно только это и спасало доселе их дихо. Часовые ее бежали давно при первой же вести о происшествии, унеся с собой ключ И крепкая дверь, запертая еще, кроме того, на железный засов, выдержала все нападения. — Топор! Гору золота за топор! — Вот тебе топор, Джангизец! — крикнул пробегавший мимо гун, выхватывая свой топор и бросая его князю. — Я научу тебя бегать, собака! — закричал он, и, кинувшись за гуном, рассек ему череп. Потом он начал разбивать дверь. Во все стороны летели щепы под сильными взмахами топора. На противоположном углу, в другой башне, также покинутой часовыми, в низком окне через щель ставня за работой Джангизица с напряженным вниманием следила пара глаз. Глава десятая Между тем и льдихо, с гордостью и радостью. но вместе и со страхом следила за поразительными последствиями своего поступка. Она смотрела на сметенные бегства гунов, на их стычки с германцами, видела издалека своего возлюбленного и отца, спешивших освободить ее, но очень медленно приближавшихся к месту ее заключения. Опершись на перила крыши, она наблюдала с волнением за всей картиной, не обращая внимания на нередко падавшие возле нее стрелы, пущенные неверной рукой бегущих мимо гунов. Удары топора в дверь снизу также не встревожили ее, и она продолжала следить за приближавшим дакхаром, когда внезапно с крыши ближайшего дома по ту сторону соседней улицы раздался громкий голос «Ильдихо, Тихо! беги, он убьет тебя!» «Беги с крыши в погреб, спасайся, он сейчас придет!» Обернувшись на голос, она увидела на углу широкой улицы, на крыше стоявшего человека, который кричал и делал ей знаки. — Лак, ты здесь, что тебе нужно? Не спрашивай, спрячься. Я не могу перескочить к тебе слишком далеко, он убьет тебя. Кто? — «Брат Джангизец, он ломает дверь, вот он!»